Глава 63. На следующий день, отдохнувший и окрепший, в очередной раз показавшись на глаза спецназовцам, я принялся за работу всерьез. Для начала снова спустился к развалинам, занялся подвалом и действовал осторожно. Жизнь приучила. Поэтому, прежде чем спускаться вниз, зацепил крышку люка самодельным крючком и привязал к нему веревку. Отошел и потянул. Со скрипом, рассыпаясь, древний люк отъехал в сторону. Ничего не взорвалось и не сдетонировало. Растяжек или каких-то хитроумных ловушек не было. Только старый деревянный брус изнутри, который от напряжения лопнул и разломался. После этого осмотрелся. Широкая каменная лестница в хорошем состоянии вела в подземелье и, включив фонарик, начал спуск. Двигался не торопясь. «Ведь я один!» Лодин с напарником далеко, и случись что нехорошее, помочь некому. Широкий пролет, проходы вправо и влево, длинные галереи метров по двадцать пять и тусклый свет, который сквозь щели в потолке попадал в подземелье и рассеивал сумрак. Серьезные ребята строили замок и подземный уровень. Не тяп-ляп, а самый настоящий пещерный комплекс получился, который нужно было выдолбить в скале. Это сколько же рабочих здесь трудилось, если не применялась техника? Много. Минимум пара сотен. А если в две смены трудились? Тогда больше пятисот. Но главный вопрос иной. Где люди сейчас и почему они бросили развалины? Загадка сия велика есть, и ответ можно получить только от местных жителей, либо путем обследования подземелья. Прошел по левой галерее, осматривая пустые помещения, которых было два десятка. Причем самое большое могло вместить человек тридцать, а самое маленькое только двух. И в половине комнат имелись небольшие печки. Двинулся в другую сторону, те же самые пустые комнаты, но тут меня ожидал сюрприз. В одном помещении обнаружил древний деревянный стол и стул, на котором восседала мумия человека. Сколько лет ему было? «Неясно. Но то, что мы, земляки, определил сразу. Почему? Да по той простой причине, что одет мертвец был, в линялую гимнастерку и армейские штаны, а из обуви имел рассохшиеся кирзовые сапоги. Солдат, это точно. Помимо униформы, при более тщательном осмотре обнаружились и другие предметы, откуда покойник родом. Покрытая налетом ржавчины винтовка с клеймом Нейрборского оружейного завода которая лежала под столом, сгнивший пустой мешок, саперная лопатка и тетрадка, в которой имелись записи. Судя по всему, умер боец несколько десятилетий назад, и у него была сломана нога. Это определил по деревяшкам, привязанным к ней. Но точную причину смерти установить не мог. Скорее всего, голод, кровопотеря или переохлаждение. Больше ничего интересного не нашел. Ни фляжки... Ни гильзы с посмертной запиской, ни ложки, ни зажигалки, ни запасных обоим или патронов. Ничего. Совершенно. Только карандаш, которым делались последние записи в тетрадь. Очередная загадка, которую предстоит разгадать. Пошел дальше и добрался до конца правой галереи, где уткнулся в новую дверь. Снова открывал с подстраховкой, а затем посмотрел, что за ней, и обнаружил еще одну лестницу. Спуск. Кругом темнота и журчание воды. Откуда? Но на этот вопрос ответ получил быстро, так как уткнулся в колодец, который нависал над подземным потоком. Отлично. Строители замка подумали не только о стенах, донжонах и подземном укрытии, но и о воде. Больше ничего интересного не было, и, покинув замок, я спустился к реке. Ничего интересного не нашел и отправился дальше.